Глава 27. «Вот честно, прекрасно бы я прожила без этой правды, но...» «О, так я же тогда была с макияжем!» — воскликнула я, улыбаясь, как дурочка. «Это значит, что мой грим вам нравится больше, и вы не против, что я буду им дальше пользоваться?» Волонтар рассмеялся, откинув голову назад. Я с облегчением опустила подбородок, ведь теперь можно не смотреть ему в глаза. Морской дьявол встал слишком близко, и приходилось сильно задирать голову, так что шее было неудобно. Но теперь я уставилась на его голую грудь, что тоже было неудобно. Вот честно, в человеческом обществе, наполненном условностями, обнаженное тело можно увидеть нечасто. Ладно, я, лекарь, могу не смущаться. Могу же? Ну, конечно. А вот как остальные девушки? Они не краснеют, глядя на мужчину без одежды? Ведь многие впервые увидели голый торс именно у рыбохвоста. — Со мной наедине ты не будешь пользоваться косметикой, — сообщил морской дьявол, прервав ход моих мыслей. — А что касается того, как тебе выглядеть на публике? — он посмотрел на меня. — Тут решай сама. Во мне против воли поднялась волна возмущения. Но я же должна поблагодарить морского повелителя за оказанную честь самой выбирать, как мне выглядеть. Честь же? Волонтар Рителкар не стал дожидаться от меня благодарностей, а вернулся к столу. Сделал жест в сторону кресла и предложил или приказал. Присаживайся, я хочу поговорить с тобой. все таки приказал. Что ж, это не повеление идти в спальню, можно и подчиниться. Я подошла к креслу и устроилась в нем а морской дьявол тем временем вернулся за стол. Некоторое время он молчал. «Чего ты хочешь, Алера?» Неожиданно огорошил волонтар меня вопросом. «Простите?» Я поначалу решила, что ослышалась. «Я спросил, чего ты хочешь, герцогиня?» Повторил морской дьявол, глядя на меня через стол. «И я хочу услышать правду. Как ты наверняка успела понять, я предпочитаю знать истину». Я посмотрела на него недоуменно и произнесла. «Я хочу уехать отсюда и вернуться домой, в свои земли». «Зачем?» Новый вопрос удивил меня почти так же, как и первый. «В каком смысле зачем?» «Вот чего он от меня добивается?» Такие странные вопросы задает. «Что ты будешь делать дома, на острове Черных Песков?» спросил морской повелитель. «Представь ситуацию» ты не попала на отбор, а вернулась на свой остров. Что ты там будешь делать? — Управлять поместьем, учиться читать книги, — быстро ответила я. — Возобновлю добычу жемчуга, которая прекратилась двадцать лет назад. — Учиться? — заинтересовался Трион. — Да, я хочу продолжить обучаться целительству и зельеварению. Некоторое время он смотрел на меня, пытаясь, похоже, понять, не обманываю ли я его. Но потом взгляд его смягчился. «Хорошо». Даже не снисходительно, а прямо-таки величественно заявил морской дьявол. «Я не против, чтобы ты занималась целительством. В конце концов, лично для меня эти твои навыки оказались очень полезны». И снова я задохнулась от возмущения. Поспешно прикусила язык, чтобы не допустить ядовитый или язвительный ответ. «Да кто он такой, этот рыбохвост, чтобы вот так свысока давать мне разрешение или запрещать что-либо? Кем он себя возомнил?» «Нет, не надо мне отвечать. Проживу как-нибудь без этого ценного знания». «Дыши, Алера, просто дыши». Пауза перед ответом — это очень важно. Тут я с благодарностью вспомнила свою преподавательницу этикета и хороших манер. Надо же, а в детстве я ненавидела эти уроки. А оно вон как пригодилось. Прямо сейчас, словно в голове прозвучало, «При разговоре с вышестоящим не забывайте выражать свою благодарность. Неважно за что». Сильные миры сего это любят. Так можно добиться большего, чем сотни прошений. Благодарю, Неора Рителкар. Я даже сумела выдавить улыбку. Так, а теперь можно добавить и просьбу. Правильно ли я поняла вас, мне можно подойти к целительнице с вопросами и сказать, что это вы приказали меня обучить и рассказать о премудростях ее работы. И мне можно с вашего разрешения подойти точно с таким же вопросом к Мариву? Морской дьявол некоторое время молчал. Я смиренно ждала. Пусть подумает, я не против. Да, Лера, я согласен, чтобы мои подданные рассказали тебе обо всем, что знают сами. Спасибо. Теперь моя благодарность была уже искренней. Вернусь домой, нужно будет отыскать Неору Гейбари, мою преподавательницу по этикету, и поблагодарить. В конце концов, я уверен, что твой дар еще не раз послужит на благоводного мира улыбнулся трион что вы имеете в виду спросила я представь что началась война подался вперед трион или на нас напали неужели ты откажешь в помощи раненому не откажу сказала я чуть не добавила что я даже его вылечила но вовремя спохватилась но скажите вы что собираетесь с кем то воевать и кто может на вас напасть кто осмелится многие сказал трион «Видишь ли, цветочек?» — он проникновенно посмотрел на меня. «Не все способны сдерживать свою ненависть так, как ты». «Ненависть?» — спросила я, как смогла удивленно. Слегка с запозданием приподняла брови. «Да, цветочек, то, что ты сейчас пытаешься скрыть, это есть не что иное, как ненависть. Морской дьявол улыбался, как... как дьявол. Даже когда ты стонала в моих объятиях, ты боролась сама с собой». «Я не...» «Что ты хочешь сказать, Алера?» Трион вдруг поднялся из-за стола и начал приближаться ко мне. «Что, в тебе нет ненависти? Или страсти?» «Нет», возмутилась я. «Не знаю, почему вы так подумали, Неора Рителкар, но я, честно сказать, не понимаю смысла нашего разговора. Как погибли твои родители?» Неожиданный вопрос выбил из колеи. Я с удивлением посмотрела на Триона, а потом снова пришло возмущение и догадка о том, кто мог рассказать морскому дьяволу о моем истинном отношении к Трионам. «Скажите, Неор Рителкар, а что здесь делает мой бывший муж?» — ответила я вопросом на вопрос. «И можно узнать, что такого он наговорил вам, что вы теперь задаете такие странные вопросы?» «Можно», — согласился морской дьявол. «И я дам тебе возможность получить ответ на свой вопрос» после того, как ты ответишь на мой». Он говорил спокойным, даже скучающим тоном. Но вместе с тем в его голосе была такая безоговорочная уверенность в собственном праве получать все, что он захочет, что я почувствовала себя лишенной выбора. «Ненавижу это ощущение. Больше всего не люблю, когда меня ставят в условия вынужденной необходимости. А что вы сделаете, если я не буду отвечать вам?» Я с вызовом посмотрела на Триона. «Ничего, Алера ответил он для меня не составит труда узнать правду самому и ты не права если думаешь что я буду принуждать тебя делать что то я предпочитаю когда мне подчиняются добровольно а если я не хочу подчиняться вам слова вырвались быстрее чем я смогла подумать неороги и бари была бы мной недовольна хочешь побороться со мной совершенно серьезно спросил волонтар это будет интересно — сказал он как бы самому себе. — Бороться с вами я тоже не хочу, — честно сказала я. — Я прекрасно осознаю всю тщетность такой борьбы. Может, вы просто отпустите меня домой, и все? А что? Никто не говорил, что так нельзя. А вдруг можно? Волонтар наклонил голову, рассматривая меня, улыбнулся. — Ты не сможешь снять амулет до тех пор, пока я не объявлю отбор невест завершенным. «А для этого вам, участницам, придется пройти как минимум три испытания». «Какие?» — по-деловому спросила я. «Надо вызнать, как бы их, эти испытания, наоборот, не пройти». «Одно ты уже с честью выдержала», — улыбнулся морской дьявол. «Ты не только оседлала дракона, но и не допустила гибели одного из них, исцелив красного». «Да, Маривариан бы успел предотвратить его гибель, если бы пришлось, но ты оказалась быстрее. К тому же ты умеешь устанавливать ментальную связь с морскими созданиями, а это весьма ценное качество». «О, ну это же ничего не решает?» – спросила я. «Ведь есть еще два испытания, и я могу их не пройти. А какие они?» Эх, не сдержалась. Слишком прямо, слишком в лоб задала вопрос. «Так нельзя. Вон рыбохвост как нахмурился» понял, что я не горю желанием выиграть отбор. «Ты скоро все узнаешь», — сказал Трион. «А сейчас, если ты не хочешь отвечать на мои вопросы...» Он посмотрел на меня внезапно потемневшими глазами. «Перейдем к твоему наказанию». К какому наказанию?» Я настолько удивилась, что поначалу даже не уловила угрозы в его голосе.» «Я говорил тебе во время нашей последней встречи, что никто не имеет права называть меня морским дьяволом. Это прозвище идет из человеческих легенд, и я не хочу, чтобы меня ассоциировали с глубинными демонами из ваших сказок. Так вот, я говорил тебе об этом, Алера. И тем не менее, ты дважды публично назвала меня морским дьяволом». «Когда такое было?» — удивленно воскликнула я. «Когда говорила перед участницами отбора, я все слышал. Очевидно, мои слова не имеют для тебя значения. Это нужно исправить». «Как?» — я снова включила деловой тон. «Иди сюда, цветочек!» — улыбнулся этот дьявол. «Не так улыбнулся. И ты узнаешь, в чем будет состоять твое наказание». Он протянул мне руку.